23. Черное пламя Следователь Лемакин допрашивал Демину в присутствии прокурора. Евдокия Федоровна, вторично предупрежденная об ответственности за ложные показания, на этот раз, видимо, решила не искушать судьбу. Без дополнительных вопросов она рассказала, как в пятницу вечером ее сын купил за 700 рублей у Огняниковой дачный сруб, Как после этого они втроем недолго поговорили о жизненных пустяках, а потом Евдокия Федоровна и сын пошли из кооператива домой, в райцентр, а Огнянникова Аня зачем-то осталась на своей дачке. Где-то перед полночью к Деминой постучалась Софья Георгиевна Головчанская, одетая совсем легко, в темной юбке и белой кофточке с короткими рукавчиками. Она передала Евдокии Федоровне ключ от своего дома и попросила дёмину пойти туда, покараулить, чтобы спящий Руслан, если проснется, не испугался. Была при этом Софья Георгиевна будто бы не в себе, очень взволнованная. На вопрос с Деминой «Что, Сонечка, случилось?» только рукой махнула. Евдокия Федоровна пришла в особняк к Головчанским, заглянула в детскую, мальчик спокойно спал. Не включая электричество, она прикорнула на диване. Софья Георгиевна заявилась уже под утро, мокрешенькая насквозь, и попросила Евдокию Федоровну никому не говорить о ее ночной прогулке. Выпытывать Демина ничего не стало, хотела тут же отправиться домой, но на улице лил такой сильный ливень, что пришлось остаться у Головчанских до рассвета. Утречком Евдокия Федоровна Слегка позавтракала с Софьей Георгиевной, которая молчала, словно онемевшая. Заглянула на часик домой и отправилась в кооператив. Вскоре после того, как она туда пришла, подкатила милиция с прокуратурой. Когда же Демина увидала, как из дачи Тумановых вынесли мертвого Александра Васильевича, она сразу подумала, что беду эту сотворила ночью Софья Георгиевна, но никому о своей страшной думке не сказала ни словечко. «Видишь, насколько круто повернулись обстоятельства», — закончив пересказ показаний Деминой, — сказал Бирюкову следователь. Антон побарабанил пальцами по столу. «Похоже, подбираемся к конечному результату». «Что лапушка говорит?» Бирюков пересказал содержание разговора с Огняниковой. Лемакин недоверчиво усмехнулся. «Не сочиняет?» Возможно, по инерции где-то и приукрашивает своё поведение. Но главное, Петя, мне кажется, удалось доказать Анне Леонидовне, что лгать не стоит. Вообще-то теперь понятен импульс, столкнувший Софью Георгиевну на преступление. Не позвони ей Огняникова и не подбрось ключ на крыльцо. Слава Голубев сейчас в больнице, с минуту на минуту доставит Головчанскую сюда. «Психиатрическую экспертизу провел?» Следователь утвердительно кивнул. Врачи дали заключение, что Софья Георгиевна здорова и никогда не страдала психическими заболеваниями. «Демина где?» «В соседнем кабинете. Думаю, очная ставка потребуется. В этом можно не сомневаться». За дверью послышались шаги. Легок на помине, Голубев заглянул в кабинет и доложил. «Прибыли!» Тотчас в дверях показалась Софья Георгиевна. В ярком огненного цвета платье она, казалось, полыхала гневом. Не поздоровавшись и словно не заметив сидящего за столом следователя, Головчанская резко обратилась к Бирюкову. «Когда прекратятся издевательства надо мной?» здесь софья георгиевна вопросы задает следователь ответил антон и показал на стул около следовательского стола садитесь пожалуйста головчанская послушно села руки ее затряслись мелкой дрожью а лицо покрылось нервными пятнами как будто она с великим трудом сдерживала негодование сорвавшимся голосом сказала позовите прокурора бирюков взглядом показал на лимакина «Это следователь, здесь он командует». «Мне необходимо видеть прокурора, сейчас же!» По-прежнему, глядя Бирюкову в глаза, почти по слогам проговорила Головчанская. лимакин посмотрел на молчаливо застывшего у двери Голубева и коротко бросил. «Пригласи Семена Трофимовича». Минуты через две в кабинет Грузного шел районный прокурор Белоносов, и Антон заметил, как лицо Софьи Георгиевны мгновенно изменилось. Чуть не со слезами она торопливо заговорила. «Семен Трофимович, вы меня знаете. Неужели я преступница? Что происходит? Почему творится беззаконие? Почему?» «Здравствуйте, Софья Георгиевна», — ровным, несколько даже флегматичным голосом перебил прокурор. «В чем, по-вашему, это беззаконие выражается?» «Здравствуйте», — осеклась Головчанская. «То есть как, в чем?» «На каком основании меня из больницы, как преступницу под конвоем сотрудника уголовного розыска, привели сюда?» Прокурор передвинул у стола стул и сел рядом со следователем. «Сотрудник уголовного розыска не конвоир», — сказал он, — «а пригласили вас сюда потому, что сейчас вам будет предъявлено очень серьезное обвинение». Бледные губы Головчанской желчно скривились». Вы отдаёте отчёт своим словам? Да, я полностью в курсе дела. Скажите, Софья Георгиевна, куда и с какой целью вы отлучались из дома в ночь, когда скончался ваш муж? Никуда не отлучалась. Кто это может подтвердить? Домработница Евдокия Фёдоровна Дёмина. Она в ту ночь ночевала у меня. Прокурор глянул на Голубева. Пригласи Дёмину. Евдокия Федоровна явилась в кабинет с таким видом, словно шла на смертную казнь. Проведя необходимые приочные ставки формальности, прокурор спросил ее, «Вы можете в присутствии Софьи Георгиевны повторить то, что рассказывали нам со следователем на допросе?» чего же правду не повторить?» — потупясь ответила Демина. Едва только она начала сбивчивый рассказ, Головчанская побледнела, как мел, и громко крикнула. «Ложь! Ложь!» Прокурор строго повернулся к ней. «Спокойно, вы свое скажете после». «Это она отравила Сашу, это у нее граназан хранился!» — опять закричала Головчанская. Демина растерянно прижала к груди скрещенные руки. «Голубушка, опомнись! Какой резон мне на старости лет грех на душу брать!» «Софья Георгиевна, вы сами себе противоречите», — укоризненно проговорил прокурор. «Каким образом Евдокия Федоровна могла отравить Александра Васильевича, если ночевала у вас?» «Утром она ко мне пришла, промокшая!» Демина всплеснула руками. «Голубушка, зачем с больной головы на здоровую валишь?» Русланчик ведь может следователям сказать, что на мне ни единой ниточки мокрой не было, когда мы утром втроем завтракали. Да и ночью детенок просыпался, на горшочек вставал, спрашивал, где мама. Я успокоила, спи, милок, спокойно. Мама ушла провожать папу, скоро придет. Выходит, пророческими мои слова оказались. «Проводила ты, Сонечка, Александра Васильевича навсегда». Прокурор болезненно провел ладонью по лицу. Посмотрев в растерянные глаза Софьи Георгиевны, тихо спросил. «Неужели ребенка придется впутывать?» Головчанская будто лишилась рассудка. Сгорбившись, она вдруг прижала колбужатые до побеления кулачки, зажмурилась и шепотом выдохнула. «Ради Бога, не надо!» «Будете говорить правду?» «Буду!» «Я никого не хотела отравлять». Прокурор поднялся. Сказал Голубеву и Деминой, «Идемте, товарищи, здесь теперь и без нас разберутся с Софьей Георгиевной». Допрос с Головчанской продолжался больше трех часов. Тихим, бесцветным голосом, часто путаясь и повторяясь, она подтвердила показания Огняниковой о телефонном звонке и подброшенном на крыльцо ключе. Потом призналась, как подслушала под дверью дачи тумановых смутный разговор мужа с какой-то женщиной. По голосу эту женщину так и не узнала, потому что та почти не говорила. После голос мужа удалился из кухни в комнату. Софья Георгиевна сунулась к окну, но, сообразив, что ее белую кофточку видно в темноте, мгновенно вспомнила. На даче у Деминой постоянно висит черный рабочий халат, Тотчас на память пришла совсем недавняя благодарность Евдокии Федоровны за гранозан, чуток которого Демина оставила на полке для будущей весны. — В этот момент и возник у вас замысел преступления, — спросил Головчанскую следователь лимакин Не знаю, — тихо ответила Софья Георгиевна. — Я не отдавала отчета своим поступкам. Что-то ужасное, как черное пламя, помутило рассудок. Помню, хотела войти к Тумановым и швырнуть гранозан в глаза Сашиной любовницы, чтобы она ослепла. «Но прежде чем открыть дверь дачи, вы долго стояли на крыльце под карнизом», — сказал следователь. Вначале хотела уловить смысл разговора, потом ждала, чтобы Саша заснул, иначе он скрутил бы мне руки. А разувались зачем? Чтобы неслышно войти. Вошли? Дальше что? Головчанская вытерла смятым в комочек носовым платком красные от слез глаза. На кухонном столе приметила бутылку. По ее форме поняла — коньячная. Я знала, что граназан хорошо растворяется в спирте, но не предполагала, что доза окажется смертельной. Пробку на бутылке завернули, когда высыпали туда порошок. Уточняя достоверность показаний Головчанской, снова спросил лимакин «Кажется, нет. В тот момент мне не до пробки стало. Я уверена была, что Сашина любовница, опохмелившись утром, или ослепнет, или до конца жизни станет инвалидкой». «Почему любовница, а не ваш муж?» «Потому что Саша никогда не опохмелялся, тем более утром. У него был железный закон не опохмеляться. На этот раз, кажется, случилось что-то невероятное». «Да, невероятное». Многозначительно сказал Лемакин и задал очередной вопрос. «От кого вы узнали о Наде Тумановой?» «Это уже на третий день после смерти Саши», мне рассказала по телефону Огнянникова. И тут, по-моему, я стала сходить с ума. Записав в протоколе еще около десятка уточняющих вопросов и ответов, Лемакин передал протокольные листы Головчанской. Софья Георгиевна подписала их, почти не читая. Следователь внимательно посмотрел каждую страницу, словно хотел убедиться, не вкралась ли какая ошибка. Свернул листы трубочкой и хмуро пошел к прокурору, как понял Бирюков, за санкцией на арест. В кабинете наступила гнетущая тишина, нарушаемая частыми всхлипами Софьи Георгиевны. Лемакин не возвращался долго Видимо, прокурор, прежде чем дать санкцию, тщательно изучал протокол допроса. «Меня арестуют?» — не вытерпев длительного молчания, спросила Софья Георгиевна. «Вероятно», — ответил Антон. Головчанская умоляюще посмотрела на него покрасневшими от слез глазами. «Помогите спасти Руслана. Можно что-нибудь сделать, чтобы мальчик не узнал этой грязи?» «Кто за ним сейчас присматривает?» «Моя сестра». Бирюков задумался. «Где она живет?» «В Томске. У нее прекрасный муж, порядочная семья». «Постараюсь сегодня же уговорить ее как можно скорее забрать Руслана в Томск». «Буду очень благодарна». Софья Георгиевна скомканным платком вытерла слезы. «Скажите откровенно, что мне грозит?» Лишение свободы от трех до десяти лет. Ужас, а точнее. Точнее решит суд. Господи, что ж я дура наделала? Как и предполагал Бирюков, Лемакин вернулся от прокурора с санкционированным постановлением на арест. Чтобы не вести Головчанскую парайцентру до изолятора, ее отправили на прокурорской машине». За приоткрытым окном кабинета догорал полыхающий разноцветием осенних красок светлый сентябрьский день. В безоблачном синем небе, готовясь к отлету на юг, с неумолкаемым гомоном стремительно кружились черные стаи скворцов. Лемаки невесело посмотрел на Бирюкова, подошел к столу и устало сел, хмуро перебирая протокольные листы, тяжело вздохнул. «Страшно подумать, сколько неустранимых последствий накрутилось вокруг одного непорядочного человека!» Бирюков промолчал. Читал Валерий Стельмощук Май 2018 год